Седьмое. Псих. Вечер, Ирен, ужин в ресторане. С того момента, когда Ирен объявила о своей беременности, время понеслось дьявольски быстро. Живот Ирена, потом и лицо округлились, ее фигура, бедра, походка, все стало иным, более тяжелым, медлительным. И эти изменения, на взгляд Камиля не были такими уж плавными, как предполагалось. Они накатывали внезапными волнами, ступенчато. В один прекрасный день, вернувшись, он заметил, что ее веснушек вдруг стало намного больше. Он сказал ей об этом ласково, потому что нашел это красивым, хоть и удивительным. Ирен улыбнулась и погладила его по щеке. «Мой милый, не так уж вдруг это случилось. Просто мы не ужинали вместе вот уже дней десять». Это ему не понравилось. Картина, обрисованная Ирен, вполне тривиальна. Мужчина работает, женщина ждет, и он не знал, от чего больше мучается – от самой ситуации или от ее банальности. Ирен всегда занимала его мысли, саму его жизнь. Сто раз на дне он думал о ней, сто раз перспектива скорого рождения ребенка внезапно ослепляла его, отрывая от работы, заставляя по-новому взглянуть на все свое существование, как если бы он только что перенес операцию по удалению катаракты. Поэтому нелепо обвинять его в том, что он оставляет Иран одну. Но в глубине души, как бы он ни пытался это отрицать, он понимал, что пропустил поворот. Первые месяцы никаких проблем не было. Иран тоже много работала, иногда допоздна, И давно уже они так организовали совместную жизнь, чтобы извлекать удовольствие из подобных трудностей. Не сговариваясь заранее, они иногда встречались вечером в ресторанчике, расположенном на полдороге между их офисами, в ужасе, что уже почти десять созванивались и мчались на последний сеанс в соседний кинотеатр. Это было простое время, сотворенное из легких радостей. И, в общем-то, они развлекались, Ситуация переменилась, когда Ирен пришлось оставить работу. Целыми днями дома. «Он составляет мне компанию», — говорила она, поглаживая живот. Но пока он не очень разговорчив. И вот это Камиль пропустил. Именно этот поворот. Он продолжал работать, как и раньше, по-прежнему возвращался поздно, не отдавая себе отчета в том, что их жизни утратили синхронность. Но в этот раз и речи не могло быть о том, чтобы оплошать. В конце дня, после долгих колебаний, он решился обратиться за советом к Луи, который знал толк в хороших манерах. «Мне нужен классный ресторан, понимаешь? Что-то по-настоящему классное. Сегодня годовщина нашей свадьбы». «Я бы вам посоветовал у Мишеля», — уверенно заявил Луи. «Там совершенно идеально». Камиль собирался осведомиться о ценах, когда замигал дежурный огонек его самолюбия, предупреждая, что ничего подобного делать не следует. «Есть еще тарелка», — продолжил Луи. «Спасибо, Луи. У Мишеля отлично подойдет, я уверен». «Спасибо».